Глава 30. Воспитание. Получаем приказ выделить группу истребителей в район Штаргарнта. Возглавил группу сам командир части. С ним улетели Куманечкин, Титаренко, Азаров, Громов и еще три летчика. Группу Чупикова ждали серьезные испытания. Наступила весна. Настоящих аэродромов не было. Командир выбрал бетонированную, недостроенную немцами узкую полосу. С ней и взлетали летчики группы Чупикова. а летать приходилось много, так как в этом районе воздушный противник был активен. Я с оставшимися на аэродроме летчиками летал в тот же район, где действовал Чупиков, по его вызову, когда нужна была наша помощь. За время отсутствия Чупикова я почувствовал еще большую ответственность не только за свои действия, но и за действия однополчан. В дружной семье советских авиаторов даже молодые летчики в суровой фронтовой обстановке быстро становились мужественными и отважными воинами. И я был удивлен, когда встретил летчика, который за несколько месяцев пребывания в части ни разу не дрался с врагом. Даже не поверил этому. Вылетая на боевое задание, он не искал противника, не навязывал ему боя. Я заинтересовался, что же это за истребитель. Вызвал его к себе. Он держался неуверенно. Я говорил с ним мягко, стараясь понять, что же он представляет собой. Задал ему несколько вопросов. Выяснил. Летчик он грамотный. Значит, дело не в подготовке. Решил проверить его в воздухе. Сообщил ему об этом, и он заметно изменился в лице. В то утро высота облачности достигала 6500 метров. Предупредил летчика, что полетим на высоту, и что надо на земле надеть кислородную маску. Она, правда, стесняет движение, и многие были против того, чтобы надевать ее на земле. Но я опасался, что если придется драться на вертикалях и попадать в область кислородного голодания, то мой напарник замешкается, надевая кислородную маску в бою. Летчик ушел. А через некоторое время и я отправился к самолету. Мой напарник с унылым видом стоял у своей машины. Взлетели. Набрали высоту более 6000 метров. Ведомый не отстает. Мы за линией фронта летим над территорией противника. В стороне Берлин. Смотрю, ниже нас два мессера. Передаю об этом по радио напарнику, А он прижался ко мне, как цыпленок к носетке. Приказываю, займите положенную дистанцию и интервал. Он выполнил приказание довольно своеобразно. Занял дистанцию и интервал... Но не с той стороны самолета, с какой это требовалось для поиска противника. Получилось так, что я как бы прикрывал напарника. От Берлина. Трусит, чудак, подумал я. Посмотрим, что будет дальше. Может освоиться. Вражеские летчики, очевидно, увидели нас и со снижением развернулись в сторону Берлина. Они часто так делали. Уходили со снижением якобы домой. В стороне набирали высоту и затем возвращались, имея уже преимущество над нами. Я внимательно проследил. Немцы ушли далеко. Спрашиваю по радио летчика. «Видел самолета противника?» «Видел». Лечу дальше. На горизонте появилось восемь самолетов. По походке узнаю, что это противник. Шесть самолетов отделяются и уходят в сторону Берлина. А два поворачивают к линии фронта. «Фокке-вульфы. Хорошо будет моему напарнику школа. А он еще больше ко мне жмется. Я его подбадриваю. Не робей!» И начинаю преследовать пару фокеров. Догоняю. «Вот-вот открою огонь». Они заметили меня и резко развернулись в сторону Берлина. Я очутился под ними. Сразу захожу в хвост ведущего самолета и командую «Прикрой, атакую». Ведомый должен был оттянуться назад, чтобы прикрыть мою атаку, а он держится возле меня. Сейчас в упор расстреляю ведущего. Нажал гашетки. Пушки молчат. Самолеты врага сделали переворот. Я тоже сделал переворот и за ними. Быстро перезаряжаю пушки. Не отстаю. Один из фокеров пытается набрать высоту. Сближаюсь с ним. Нажимаю гашетки. Что за чертовщина? Не стреляют пушки, да и только. В этот миг вспоминаю о ведомом. Да где же он? Командую, ко мне. Осматриваюсь, а его и след простыл. На расстоянии километра от меня он открыл беспорядочный огонь, а затем повернул домой. Никогда я так не злился на товарища, да и случая такого никогда у меня не было. Немцы, видимо, заметили, что пушки у меня отказали и стали проявлять большую активность. Я попал в тяжелое положение. Как никогда мне нужна была помощь ведомого. Ведущий вражеской группы открыл огонь, однако, используя качество и преимущество моего самолета, я оторвался от противника и ушел домой. Приземлился, подозвал своего напарника. Смотрю, у него губы дрожат. «Вы видели противника?» – спрашиваю. Ведомый в простоте душевный отвечает. «Да ведь я стрелял, товарищ командир!» «Тут я вышел с себя. Кто же так стреляет?» У него было такое жалкое лицо, что я сдержался и продолжал спокойнее. «Запомните, такими атаками...» «Вы только дело портите и себя унижаете. Противник вас как птенца расстреляет. Помните закон. Встретил врага, первый вступай с ним в бой и бей с короткой дистанции. «Бей уверенно, смело!» Я отпустил его, и он ушел, понурив голову. «Забегу вперед, чтобы закончить рассказ об этом летчике». Наш командир долго с глазу на глаз беседовал с ним, я несколько дней делал вид, что не замечаю его. Со мной он боялся встретиться». товарищи не могли забыть его позорной трусости. Очевидно, в нем шла большая внутренняя борьба. И вот однажды он прилетел с боевого задания радостный, возбужденный и доложил, что сбил вражеский самолет. Подошел ко мне, смотрю, что-то новое появилось во всем его облике. «Я крепко пожал ему руку. Благодарю вас за суровый урок», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. Урок был действительно суровый, но полезный.